Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся. Не от того, чтобы у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался. Два детских голоса. Степан Аркадич узнал голоса Гриши, меньшего мальчика, и Тани, старшей девочки, послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили. — Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров! — кричала по-английски девочка. — Вот подбирай! — Все смешалось, — подумал Степан Аркадич. Вон дети одни бегают. И, подойдя к двери... Он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу. Девочка-любимица отца вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющую нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец удержал ее. — Что, мама? — спросил отец, вводя рукой по гладкой и нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику. Он сознавал, что меньше любил мальчика. и всегда старался быть ровен. Но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца. «Мама? — Мама? — Встала! — отвечала девочка. Степан Аркадьич вздохнул. — Значит, опять не спала всю ночь, — подумал он. — Что? Она весела. Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора. И что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел. «Не знаю», — сказала она. «Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке». «Ну иди, танчурочка моя». «Ах да, постой», — сказал он, — все-таки удерживая ее и гладя ее нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые — шоколадную и помадную. — Гриши, сказала девочка, указывая на шоколадную. Да — Да-да. И еще раз погладив ее плечика, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее. — Карета готова, — сказал Матвей. — Допросительница, — прибавил он. — Давно тут, — спросил Степан Аркадич. С полчасика. — Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать? — Надо же вам дать хоть кофе и откушать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. — Ну, проси же скорее, — сказал Облонский, морщись от досады. просительница штабс капитан шакалинина просила о невозможном и бестолковом но степан аркадьич по своему обыкновению усадил ее внимательно не перебивая выслушал ее и дал ей подробный совет кому и как обратиться и даже бойко и складно своим крупным растянутым красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штаб с капитаншу Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть — жену. Ах да! Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надо, что кроме фальши тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательную и возбуждающую любовь или его сделать стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь. А фальш и ложь были противны его натуре. Однако когда-нибудь нужно. Ведь не может же это так остаться, — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза. Бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь в спальню жены.